Того, что ложно, ваша мудрость, у нас никаких вопросов. Одни допросы, мы и так все про всех знаем. А не знаем, так под пыткой узнаем. Нас боги избрали. За что избрали? Что за боги? Так и быть. Расскажу. Жили мы здесь, как простое людское племя, прах земной. Спустились к нам как-то боги, семеро, и оказали моим великую услугу, а какую, никто и не помнит уже. Умели писать и запомнили бы А в благодарность дали нам Боги семеро, силу Слова. Слово это лишь нашему народу ведомо. С тех пор, чего не пожелаем, все нам прямо в рот сыплется. Знаем только одну радость, и поэтому. — Ведено нам править всем миром. — Так прямо ведено. — А что ж боги делают? — У них свои дела божественные. — Что ж вы не всем миром правите? — Придет, время будем. — Так вы ж времени не знаете и дней не считаете. — А мы его остановили. Каждый день у нас один и тот же. — Зачем это? Отчего? От того, что провидим вперед. И провидец один наш великий провидел, Что быть нашей славе столько-то и столько-то лет, А мы судьбу перехитрили, Остановили время словом, говорим, Нет, нет никаких лет, вот и нету их. А время-то идет, уж к вечеру дело. Это и есть наша печаль, падает проклятый солнце, никак не удержать. Правда, мы к утру сил набравшись, снова его поднимаем, а время стоит. Ага, объяснил мне, тут один на камешках, только у нас, мудрецы по-другому говорят, после трудов своих бог наш колям бубу струю упустил, и потекло время, как река, всех нас эта река несет. вот вас и несет как мусор а нас нет камень посреди реки видел вот так и мы когда ты камень вода подмоет и покатит а укрепить его подпереть когда ты река русло изменит Уйти на своем камне одни мы одни не будем перетащим к себе весь мир помаленьку видел пирамиду на площади это вверх ногами то видел Перенесся наш человек в Нильскую страну, осмотрел пирамиду и вернулся. И мы силой своею такую же мигом воздвигли и в других странах, если что хорошее имеется, к себе утянем. Зачем же вы ее на маковку поставили? Некрасивый, чтобы видели силу нашу. Простую пирамиду любой дурак построит, не скажи Ее, говорят, тридцать лет строили. Как потрудился, так погордился. А вам чем гордиться? Как чем? А силой? А куда вы Нильскую страну дели? Тот у ворот говорил, что нету ее. А мы ее отрицаем. Больно близко к нам расположено. Вот мы и сказали хором: нет и нет такой страны. Нам соседи не нужны. Их и не стало. Я ж там недавно бывал. Все на месте. Фараон сидит, командует, рабы вкалывают, крокодилы плавают. А ты докажи, что все на месте. Ты докажи, докажи, что время идет. Докажешь? Нет. Давай все это забудь и помогай нам. Будешь хорошо жить, примерно как мы. Как же я буду избранником богов помогать? Говоришь ты, складно, умением великим владеешь, вот только силы и слова у тебя нету. Ещё спрошу, почему без имен живете? Есть имена. Есть, только их каждый друг от друга все секрете держит. От нас, конечно, у народа секретов нет, потому что если имя человека узнаешь, с ним все сделать можно. Вот взять, к примеру, начальника покоя. Он, знаешь, сколько имен помнит? Много. Любого, который без звания в нити.